Глава 50. Суета, суета. У Киры уже голова шла кругом от всех этих репортеров, вопросов и фотовспышек, когда к ней приблизилась Майя. Идемте, вам нужно передохнуть». Взяла женщина ее настойчиво под руку и вывела из комнаты. Они прошли коридором, по которому тоже куда-то спешили какие-то люди и зашли в небольшую, но совершенно пустую комнату. «Садитесь и отдыхайте», — подвела Майя Киру к креслу. «Спасибо вам», — с чувством поблагодарила Кира, понимая, как сильно она умудрилась устать за каких-то пару часов. И как Максим все это выдерживает днями напролёт. Оставалось надеяться, что после выборов у него начнется более спокойная жизнь. Или у них? Об этом она пока даже думать боялась, хоть сама себе уже и не представляла жизни без Макса. «Не за что, дорогая», — тепло улыбнулась ей Майя. Максим Андреевич позвонил и попросил позаботиться о вас. Не помню, чтобы раньше он о ком-то проявлял столь трепетную заботу». Лукава добавила. «Майя сейчас прозрачно намекнула на особое отношение Максима к Кире, но верилась в это все равно с трудом, хоть и очень хотелось. Могла ли еще месяц назад Кира помыслить о таком? Нет, конечно. Все произошло как-то само собой и довольно стремительно». Сначала между ними была только работа, но постепенно она же и сблизила их. А еще сближению поспособствовала Полина, сама того не желая и даже наоборот. Но именно ее козни Кири породили в Сафронове желание защищать и оберегать. В этом Кира не сомневалась. Майя ушла, Кира откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза и полностью расслабилась. Бессонная ночь давала пока еще себя знать, даже несмотря на несколько часов крепкого сна утром. Спать не хотелось, но посидеть вот так в тишине, ни о чем не думая, она мечтала. Максим и тут оказался на высоте, правильно угадав мечты Киры даже на расстоянии. Любимый, дорогой и самый лучший мужчина. Прошло полчаса, и все это время Кира находилась в полудреме, а вывел из этого состояния скрип двери. «Вы?» — удивилась Кира, рассмотрев в полумраке комнаты Ирину Маркушину. Журналистка протиснулась в дверь бочком, как воришка, и это Киру тоже удивило. «Как вы себя чувствуете?» — приблизилась к ней Ирина. «А вам это зачем знать, чтобы опять переврать мои слова?» — усмехнулась Кира. «Нет», — вздохнула Маркушина, опускаясь в соседнее кресло. «Спрашиваю не для интервью». «Извините, но я вам не верю», — покачала головой Кира. Она не злилась на журналистку, уже давно простила ей ту статью, да и забыла о ней. Просто за короткое время Кира поняла, что есть такая категория людей, которым лучше всегда не верить, чем потом в чем то разочаровываться. И Маркушина относилась именно к таким. — Ваше право, — улыбнулась Ирина, ни капельки не расстроившись. — Работа у меня такая, — развела она руками. «Кто нанимает, для того и выкладываюсь по полной. В случае с Максимом Андреевичем наняла меня другая сторона, как вы уже поняли». «Это я поняла», — кивнула Кира. «Она другого не понимала. Что нужно сейчас Маркушиной от неё?» «В общем, по своим каналам я узнала, что на вас покушались», — получила Кира ответ на свой невысказанный вопрос. «А это-то как Маркушина умудрилась узнать? Должно быть, журналиста она хороший, пробивной». «Рада, что вы не пострадали, и, надеюсь, Максим Андреевич тоже поправится быстро». «И...» — она замялась на пару секунд буквально. «В общем, я кое-что знаю». «И что же?» — удивилась Кира. «Вы же понимаете, что работу свою я старалась выполнять качественно до самых выборов». «Как бы извиняюсь», — проговорила Ирина. «Мои люди следили за всем, что происходило вокруг Сафронова. За всем и всеми». — Не ошибусь, если предположу, что за покушением на вас стоит бывшая любовница Максима Андреевича. — Полина? — невольно вырвалась у Киры. У нее и самой мелькала такая мысль, но показалось, она ей совершенно абсурдной. Это ж какой нужно быть злобной и мстительной, чтобы решиться на такое? И действовала она не одна а в сговоре с вашим бывшим мужем. — С Володей? — Кира почувствовала, как волосы на голове зашевелились от ужаса. И сразу же она вспомнила кое-что еще. Несмотря на то, что вчера все происходило очень быстро и даже стремительно, силуэт нападавшего она разглядеть успела, и вчера он показался Кире смутно знакомым. А сейчас она поняла, кого именно он вчера ей напомнил. «Мои люди следили за любовницей Сафронова, и не так давно она встречалась с вашим бывшим мужем, Кира», — сообщила Ирина. Все это я рассказала в следственном комитете. Теперь вот и вы знаете, потому как касается это вас напрямую». Наверное, Кира должна была поблагодарить Маркушину, но не смогла. Она все еще не могла избавиться от того ужаса, что поселился в душе. Как? Как человек, с которым столько времени они общались очень близко, которого она считала родным, мог решиться на такое? Как? Маркушина уже давно ушла, а Кира все никак не могла прийти в себя. Примерно через час за ней зашел Денис. «Вот вы где, а я повсюду вас разыскиваю с собаками». — улыбнулся водитель, но на его лице Кира успела прочитать следы беспокойства. И обрадовалась она этому открытию, как манне небесной. «Не все желают ей зла, далеко не все. Но ну, Владимир? Он поплатится за желание отомстить. Оставалось верить, что следователь очень быстро во всем разберется. Ну и Ирина Маркушина, конечно, молодец. «Едем?» — встала Кира с кресла и поправила платье. Вернулась утраченная бодрость, а еще она поняла, что за эти часы ужасно соскучилась по своему Максиму, и у Дениса не получилось уговорить ее поехать домой, отдохнуть и привести себя в порядок. Все это она сможет сделать и в больнице, и место ее рядом с Максимом. Теперь Кира в этом не сомневалась.